Всю ночь у Крота, улыбавшегося ему фискатым ртом, они квасили по-черному, поминая Федора. Утром Крот уехал и вернулся к ночи, все разузнав. Оказывается, Федора застрелили. У его дома видели белую Волгу с наворотами, с фигурой коня на радиаторе. Это была Волга Жорика, значит, Федора убрал ястреб. «Махаон — Махаон, — сказал ему Крот, — я тебя уважаю, ты знаешь как, но... «Ищи себе другую хату. Кодла это начнет тебя искать у всех кентов Федора. Боюсь я, Махаон, я за себя ответить не смогу. Уезжай, брат, и зла не держи». Мишка понял его, не стал базарить. Кому охота под пулю лезть за чужого человека? Таких духовитых людей, как Федор, в Москве немного. Мишка чувствовал вполне осознанную опасность. Чувство это было настолько реальным и ощутимым, что его начало знобить. Он не считал себя трусом, даже наоборот. Но если испуган трус, он может пересилить страх. А если боится храбрый, то ему надо бежать. А бежать было некуда. Оставалось одно — рассказать все как есть человеку, который сможет дать ход этому делу. И тогда Махаон вспомнил о Юрке Ельцове. Еще у Федора Мишка изложил всю эту странную историю на бумаге. Листочки эти он передал Ельцову и еще раз все наговорил на магнитофон, не забыв рассказать об убийстве Федора. Только о Зельдине он умолчал. Не стал брать его по делу. Слово есть слово. Утром того же дня он в забегаловке на улице Красина встретил Колю Носкова. Десять лет назад Коля попал в неприятность. Менты из ОБХСС засадили его в бутырку вместе с ребятами, торговавшими иконами. Там два козла попробовали опустить Колю. Мишка вмешался и сбил ментовских сявок и спас Колю. С той поры Носков считал, что обязан Мишке с жизнью. Он был человек наивный и тюремных припарок не знал. Когда Мишка в последний раз вышел на волю, они с Колей несколько раз славно попьянствовали в его мастерской на Сретенке. Вот так бог-бродяг-балдоха снова пришел на помощь Махаону. Вроде бы затравили Мишку, как волка, а нет. Прорвался он сквозь флажки. Мишка рассказал Коле кое-что о своих делах, не называя фамилии и кличек. Тот сбегал в филиал Театра Маяковского, одолжил у гримеров бороду. Они приклеили усы, прикрепили бороду и расхохотались. «Неузнаваемым стал Мишка». После этого он пошел в фотографию на углу и сделал карточки для паспорта. А дальше все было как в сказке. Коля взял у него паспорт, пять тысяч и ушел. Вернулся он поздно ночью, под даты, и положил на стол перед Мишкой новенький паспорт. Так Мишка Николаев вновь поменял фамилию и стал Михаилом Сергеевичем Баландиным, прописанным по адресу Колиной мастерской. «Туфта!» — Мишка посмотрел на свою заросшую рожу, глядящую на него с фотографией. «Обижаешь! Прокололи тебя по всем правилам. За такие деньги менты, что хочешь, сделают. А вот твое место работы!» Коля протянул коричневую книжечку. На обложке ее золотом вытеснено. «Московский комитет художников-графиков». Мишка развернул ее, увидел всю ту же фотографию бородатого фраера и узнал, что с сегодняшнего дня он фотохудожник. Я специально тебя зарегистрировал как фотохудожника. Ты же раньше фотографией увлекался. Когда это было? Сколько прожитых лет таится в слове «раньше»? В этом слове живут неудачная первая юношеская любовь, неосуществившиеся планы молодого человека, несостоявшаяся жизнь в зрелости. Коварное это слово «раньше». «Опасное! Кладбище несбывшихся надежд!» «Какие у тебя планы, Миша?» «Не знаю, Коля. Денег у меня навал, На дело больше ни за что не пойду. Должок с ястреба получить надо, но это просто так не делается. Он сейчас испуган, поэтому осторожен. Знает, что получить с него хотят. Мне пока на дно лечь надо». Но Коля все-таки приспособил его к делу отвез в Большой Казихинский в мастерскую к фотохудожнику Мите Преснякову. Мити когда-то был кинооператором на Мосфильме, но залетел за иконы по дурости, отмотал два года на химии и стал фотохудожником. Пробил себе шикарную мастерскую, сделал пару удачных альбомов, но заскучал. Его кипучий характер требовал иного выхода. Был Митя человек добрый и хороший, но Гоголевский Манилов в сравнении с ним мальчишка. Пресняков придумывал проекты, которые должны были укрепить его социальный статус и материальное положение, и пытался их реализовывать. Поэтому он с легким сердцем передал аппаратуру и заказы новоявленному фотографу, но поставил условие: снимки идут за двумя подписями, и 50% гонорара причитается ему. Махаун согласился. Что значили для него жалкие копейки? Мишка увлекся новым делом. Фотографию он любил с детства и снимал достаточно прилично. Но одно дело любительские снимки в альбом девушкам. И совсем другое — серьезная профессиональная работа. Он накупил пособий и книг. Безжалостно сжег пленку, снимая дорогими Митькиными камерами. У него начало получаться. И тогда он взялся делать фотоальбом о Сокольническом парке. Митя одобрил слайды, альбом был сдан в издательство, и Мишка получил первые в жизни честно заработанные деньги. Странное чувство испытал он, пересчитывая у кассы коричневые сотни и красные десятки. Внезапно ощутил себя другим человеком. Все, что было до сегодняшнего дня, случилось не с ним, а с неким Махаоном а фотохудожник Баландин никогда не имел с ним ничего общего. Он забыл обо всем. О покойном Федоре, Ястребе, убитом Жорике. Сейчас он видел в визире фотокамеры забытую зелень парка Сокольники, и это вносило в его жизнь порядок и смысл. Но от прошлого невозможно уйти. Оно все равно догонит. Как бы ты ни пытался бежать от него. В издательстве, где выходил альбом от милой редакторши, он узнал об аресте Ельцова и сразу понял, почему это случилось. И старая жизнь со страхом и ненавистью снова накрыла его горячей волной. Его была вина. Его, Мишки Махаона. Из-за него погиб Федор. Из-за него попал в зону Юры Ельцов. Ястреб использовал свои непонятные и страшные связи, чтобы лишить Мишку любой поддержки. Охота на него велась изощренно. Для ментов Махаона не существовало. Он умер в Лабытнанге, поэтому его могли пасти только люди ястреба. Надо было принимать решение, и это пугало Мишку. Бывший удачливый медвежатник Махаон все больше исчезал в прошлом. В сегодняшний день лепил из него совершенно нового человека, поступки которого подчас удивляли самого Мишку. За два года он выстроил себе необыкновенно комфортный мирок, хотя понимал, что если ястреб найдет его, рухнет все. Теперь было что терять. Деньги обеспечивали ему спокойную жизнь на много лет вперед. Новая профессия и недавно обретенные друзья — душевный комфорт. Махаону было нечего терять, кроме воровской свободы. Он никогда не боялся зоны, воспринимая это как данность, как некие издержки профессии. Теперь ему стало страшно потерять свою спокойную и сытую жизнь. Чтобы найти ястреба, нужно было опять окунуться в прошлое, встретиться с блатными и расшифровать свое новое обличье. Этого Мишка категорически не хотел. Но сегодня он увидел в яме Юрку Ельцова и понял, что ему придется выходить из подполья. А это значит «прощай, полюбившаяся профессия». Прощай, прелестная редакторша, с которой у него уже два года продолжался роман. В плохом настроении проснулся Махаон этой ночью. В очень плохом. О том, что Ельцов прописался в Москве и начал работать тренером в юношеском клубе, Шорин узнал от вездесущего Вовчика. Известие это неприятно поразило его. Шорин не любил, когда начинала отказывать, точно выверенная схема. Приходилось прибегать к услугам людей, к которым он обращался в очень редких случаях. Одно дело договориться и передать дорогой подарок или деньги за отмену приговора, или назначить кого-то на работу за бугор. И совсем другое – расписаться в собственном бессилии, показать, что он не может он справиться с бывшим зэком. Поэтому он решил пока не пускать в ход тяжелую артиллерию. Шорин позвонил генералу милиции Кравцову, человеку, ему многим обязанному, и пригласил на обед в дом журналиста. Они встретились в два часа. Кравцов приехал в форме. Он нашел на штаны генеральские лампасы полгода назад и еще не мог этим натешиться. Директор проводил их в маленький кабинетик на два стола и лично занялся обслуживанием дорогих гостей. Шорин наблюдал, как жадно ест Кравцов как он мажет хрустящие палочки и крой как пьет ледяную водку и у него невольно возникло чувство брезгливости я тебя толя вот почему побеспокоил слушаю внимательно прожевывая кусок балыка ответил кравцов восемьдесят восьмое прописала некоего ельцова юрия петровича ельцов ельцов журналист что ли именно а какая у него статья была 206 часть, вторая. Надо прописку аннулировать, а его за 101 первый километр. Дел-то всего. Исполним? Ваше слово для меня закон. Шорин вынул из кармана конверт. Здесь тысяча, Анатолий. Мало ли кого угостить придется. Кравцов сунул деньги в карман. Балуете вы меня, Александр Михайлович. Ничего, ты только служи хорошо, а мы тебе поможем. Я тут в гостях у Николая Анисимовича был. Завел о тебе разговор. Министр пообещал мне выдвинуть тебя на начальника управления кадров. Что молчишь? Кравцов чуть не подавился водкой. Откашлялся, вытер слезы. — Александр Михайлович, вернее человека не найдете. — Надеюсь, Толя, надеюсь. — Ну, хватит о делах за таким столом. Давай закусим и выпьем. Из ресторана Шорин вышел весьма довольный встречей. Кравцов, которому он вовремя наврал о беседе со Щелоковым, теперь будет землю есть, чтобы выполнить его просьбу. Что касается работы Ельцова, то место, которое он занимал в нынешней иерархии, было настолько ничтожным, что, будь воля Шорина, он бы оставил его учить пацанов боксировать на всю оставшуюся жизнь. В спорткомитет он решил даже не звонить, хотя свои люди у него там были. Лишат Юрочку прописки, и работа накроется. Вечером он с Леной поехал ужинать в Дом литераторов. За их столом немедленно образовалась неплохая компания, и они прекрасно провели вечер. Ночевал он у Лены и проснулся утром совершенно разбитым. Этой бабе абсолютно нельзя давать пить перед сексом. Иначе она начинает звереть. А такие утехи ему не по возрасту. Шорин вернулся домой, выпил волокордин и прилег в комнате, где стоял прямой телефон. Кравцов позвонил в двенадцать, как и договаривались. шарин поднял трубку. — Минуточку. Идите, — приказал он невидимому собеседнику, так, чтобы Кравцов слышал. — И помните, Владимир Иванович, что справку эту будет смотреть лично Леонид Ильич. — Слушаю, Толя, — сказал он в трубку. — Ничего без начальника сделать не могут. — Александр Михайлович! — голос Кравцова был крайне взволнован. — Ельцова прописали по личному указанию Юрия Михайловича. Я здесь поделать ничего не могу. — Неужели сам распорядился? — севшим от волнения голосом спросил Шорин. — Так точно! И его резолюция на заявлении. — Ладно, Толя... Ты в эти дела не влезай, мы сами поправим молодого человека. Быть зятем Леонида Ильича не только почетно, но и крайне ответственно. Я свою просьбу снимаю, будь здоров. До свидания, Александр Михайлович. В голосе генерала послышалось облегчение. Вот это номер. Когда же Юрка Ельцовска решился с брежневским зятем? Неожиданный кульбит. Конечно, милиция против резолюции первого зама не пойдет. Воздействовать на молодого человека, чтобы он отменил резолюцию, невозможно. Наверняка дядька Ельцова, бывший начальник МУРа, когда-то пересекался с первым замминистра. А тот славен тем, что никогда не бросает старых приятелей в беде. Вот здесь-то и заканчивалось эфемерное могущество Шорина. Если генерал-полковник узнает о его делах со своей женой, он от Александра Михайловича мокрого места не оставит. Значит, надо было звонить самому. Ох, как не хотелось Шорину делать этого. Но куда денешься? И он позвонил. И униженно попросила встрече. Встречу назначили сегодня вечером на даче в Барвихе. Мерседес Шорин оставил дома, поехал один без шофера на скромных «Жигулях-шестерке». Дача самого была обнесена официальным зеленым забором с проволокой сигнализацией по гребню. Шарин подъехал к воротам. Из КПП вышел прапорщик-чекист в пропотевшей рубашке. «Документы!» Шарин протянул удостоверение МВД, в котором значилось, что он консультант министра. «Ждите!» — сказал прапор и скрылся в будке через несколько минут он появился протянул документы и сказал машину поставьте на стоянку вас ждут то что ему не дали въехать на территорию сразу поставило шорина на место исчез барственно номенклатурный деятель из дорогого московского ресторана через проходной шел человек мелкий незначительный которого и не видно то на фоне этого государственного благополучия У входа на территорию, в самом начале посыпанной желтым песком дорожки, Шорина ждал помощник Матвея Кузьмича. Высокий человек с лицом альбиноса. Он не протянул руки, не здороваясь, процедил всего два слова. «Ждет? Прошу». По тропинке, якобы заросшие, а на самом деле искусно выполненные художником-садоводом, они двинулись к беседке, построенной в стиле старых дворянских интерьеров. Тропинка эта, березовая аллея, беседка создавали иллюзию декорации к чеховскому спектаклю. Матвей Кузьмич сидел в беседке в кресле качалки, в ярких заграничных шортах. Его сухие крепкие ноги теннисиста были покрыты ржеватыми волосами. Он пил чай. В пепельнице дымилась трубка. «Иди, Леша», — сказал он помощнику. «Когда тот ушел...» Он выдержал паузу и предложил Шорину сесть. «С чем прибежал, Саша? Чем порадуешь?» «Дело в том...» — начал Шорин, но Матвей Кузьмич перебил его. «В том дело...» — усмехнулся он, — «что ты своей побледушке Ленке пообещал сгноить ее бывшего мужа, так?» Шорин молчал. «Молчишь. Тогда слушай дальше и запоминай». «Ответь мне, какую опасность для нас представляет этот человек?» «Тогда я тебе отвечу. ни -ка -кой, понимаешь «Но вы же читали его статью», — попробовал перебить Матвея Кузьмича Шорин. «Не перебивай меня, Саша, а слушай». Он встал, поправил редеющие волосы на голове. Его тонкогубое лицо монаха-инквизитора дернулось, темные глаза стали еще темней. Кто такой Ельцов? Когда он встал на нашем пути, это был известный журналист, коммунист, человек, прекрасно выполнивший свой интернациональный долг. Зять замминистра. Связи. Теперь вспомни, когда мы выкинули его из газеты, из второго издания страны, и он пошел работать в литературку, вспомни, как резко сократились его связи. А стало быть и влияние. Он выпал из номенклатуры и сразу стал обычным газетным щелкопером, без рода и племени. Но он же пытался вставить слово Шорин. Ты прав. Он подумал, что все эти литературные болтуны — особая категория нравственно чистых людей, и они помогут ему в его борьбе. При обыске у него отобрали статью. Да знаешь ли ты, что все варианты этого сочинения сразу же попадали ко мне на стол? Все эти прогрессивные интеллигенты больше других хотели орденов, премий, загранкомандировок. Они сдали его. Ты никогда не спрашивал меня, почему Ельцов со статьей поперся в шашлычную на Пушкинскую, а не в дом журналиста? Почему? Да потому что я велел замредактора назначить ему там конспиративную встречу. Он назначил Ельцова «Закопали». Прогрессивный журналист к ноябрьским получил трудовое красное знамя. Теперь он вернулся, и ты пытаешься выгнать его из Москвы. А кто вернулся-то? Известный журналист? Нет. Коммунист? Партия разобралась с ним. Вернулся бывший боксер, ставший тренером у пацанов. Так кого мы должны бояться? Судимого мастера спорта? То, что он стал учить мальчишек драться, а не побежал по редакциям в расчете устроиться, говорит о том, что Ельцов правильно оценил свое положение. И поверь мне, года через 2-3 он станет известным тренером. Партия наказывает Саша, а не уничтожает. Ты сам тому яркий пример. Партия дала Ельцову еще один шанс. Пусть работает. У тебя с ним личные счеты по женской части. Решай их без моей помощи. Это что касается твоей просьбы. А теперь о деле. К сожалению, даже я не могу дать распоряжение поставить на твою квартиру спецсвязь. Ни АТС-1, ни АТС-2. Это все под недремлющим оком КГБ. Шорину там светится ни к чему. А телефон в машине у тебя будет. Вот удостоверение Совмина. Матвей Кузьмич вытащил из кармана шорта алую софьяновую книжечку. В ней лежал вкладыш с надписью «Всюду». «Вкладыш этот ты показывай, но не вздумай по нему шляться ни в ЦК, ни в Кремль. Понял?» «Понял, Матвей Кузьмич. Вот список интересующих нас людей. У каждого из них есть редкие камни. Займись этим. И помни». Ты изымаешь их не для меня, генсека или кого-то еще. Они нужны нам для помощи братским партиям. Я понимаю, Матвей Кузьмич. Тогда иди. Кстати, урку того не нашли? Думаю, Матвей Кузьмич, его давно нет в живых. Ну, дай бог. Когда Шорин уехал, Матвей Кузьмич разжег погасшую трубку. Курил он мало, и только трубку. Затягиваясь ароматным дымком, он вновь проговаривал про себя разговор с Сашкой Шориным и остался доволен. Все прошло как нужно. Ему удалось поставить на место этого злобного дурака. Пока он нужен. К сожалению, задуманное им дело мертво без таких, как Шорин. В 47-м он рекомендовал молодого выпускника юридического института, комсорга курса Сашу Шорина, в Советского райкома ВЛКСМ. Матвей Кузьмич тогда был секретарем МГК ВКПБ. Он выбрал Шорина не случайно. Будучи проректором юринститута, Матвей Кузьмич выделил его среди тысячи студентов, приблизил, помог, заставил работать на себя. Именно благодаря доносам Шорина ему удалось состряпать дело космополитов-юристов. Его заметили и выдвинули в секретаре МГК. Тогда он и Шорина подтянул на комсомольскую работу. Сначала секретарем райкома, потом в горком комсомола зав. отделом. Когда горком партии возглавил Хрущев, он сразу же нашел общий язык с секретарем, курирующим административные органы. Матвей Кузьмич знал, на кого ставить. Хрущев был человеком ограниченным, любившим лезть. После ареста Абакумова началась чистка в МГБ. Никита Сергеевич настоял тогда на том, чтобы Матвей Кузьмич стал первым замом московского УМГБ. Через месяц ему присвоили звание генерала. Матвей Кузьмич перетащил Шорина в органы, назначив его начальником отдела, дал майорские погоны. Он не ошибся в своем протеже. Никто, как Шорин, не умел в управлении придумывать сценарии заговоров. А однажды Шорин пришел к нему в кабинет и положил на стол пару золотых швейцарских часов, золотой портсигар работы Фаберже и кулон с бриллиантами. «Что это?» — спросил Матвей Кузьмич. При обыске нашли у академика Полунина. Протокол изъятия оформили, все как положено. Все ушли, я решил осмотреться, нет ли документов от английского резидента. Пошукал и эти цацки нашел. Шорин не сказал тогда шефу, что нашел он еще пятнадцать царских десяток и два кольца с камнями по полтора карата. Что прикажете делать? А ты как думаешь? Матвей Кузьмич, пусть как секретный фонд остаются. Мало ли какого агента поощрить придется. Часики золотые, хорошая премия. Ты прав, сказал тогда Матвей Кузьмич и спрятал ценности в сейф. За полтора года майор Шорин подарил государству ценности, конфискованные у врагов народа, на внушительную сумму. Особенно удачно прошла операция по ликвидации гнезда агентуры джойнт в московской промкооперации. Хорошо люди Шорина растрясли артельщиков. Старание его отметил сам министр, досрочно присвоив перспективному работнику звание подполковника. А затем умер Сталин, арестовали Берия с его командой, МГБ стало МВД, а потом КГБ. Новый хозяин страны Никита Хрущев не забыл услуг Матвея Кузьмича и перевел его в управление делами Президиума Верховного Совета. Шорина арестовали. Вернулись те, кого он отправил валить древесину. Но Шорин на следствии не сказал ни слова о секретном фонде. Исчезновение драгоценностей свалил на расстрелянных братьев Кабуловых. Этому они присваивали ценности и заставляли неправильно составлять документы об изъятии. Матвей Кузьмич близко сошелся с председателем президиума Брежневым, стал его правой рукой. По его просьбе Леонид Ильич подписал приказ о помиловании Шорина. Матвей Кузьмич устроил своего подельника юристом на трикотажную фабрику в Балашихе. Так началась новая жизнь Шорина. Он стал юристом и советником при подпольных цеховиках и связующим звеном между теневиками и чиновниками. Он покупал работников ОБХСС, передавая деньги партийным бонзам. Устраивал бани с девочками для руководителей исполкомов. Шорин стал богат и знаменит в узких кругах подпольных коммерсантов. Он помогал достать левое сырье и получить иностранное оборудование. Сидел как адвокат на процессах, где расхитители получали смехотворное наказание. И в этом помогал ему Матвей Кузьмич. А Шорин пополнял его секретный фонд. Матвей Кузьмич сделал верную ставку на Брежнева. Во время заговора против Хрущева, по его приказу, шоринские шестерки убрали двух многознающих работников аппарата ЦК. Уголовное преступление, никакой политики. Дело об ограблении и убийстве у Мура забрали люди семичастного, и все закрылось. Так Матвей Кузьмич стал человеком, очень нужным Леониду Ильичу. Ставка была сделана правильно. Он не любил вспоминать одну неспокойную ночь без сна, когда мучился, решая, что делать. Сообщить Хрущеву о заговоре или нет. Никита Сергеевич доверял ему раньше и вполне мог, разобравшись с заговорщиками, вознести Матвея Кузьмича к высотам власти. Хрущев окружал себя людьми, для которых власть была способом получить еще большие права и возможности. Соратники Брежнева использовали власть для личного обогащения. Той ночью Матвей Кузьмич принял правильное решение. Тем более реальной власти у Лысова уже не было. Он убрал маршала Жукова с поста министра обороны, сдал генерала Серова. Сначала снял его с КГБ и назначил начальником ГРУ, а потом было сфабриковано дело Пеньковского. За уши к нему притянули начальника ГРУ и сослали в Приволжский военный округ. Хрущев, убирая Жукова и Серова, забыл, что эти люди дважды сохранили ему власть. Первый раз арестовав Берия, а второй — в 1957 году, когда президиум ЦК КПСС решил снять его с поста первого секретаря. Хрущев забыл об этом, вернее, не желал помнить, и стал открыт, как мишень на огневом рубеже. У него не осталось людей, на которых он мог опереться. КГБ и армия его не поддерживали. У людей в погонах хорошая память. Они не забыли, как Хрущев сокращал и калечил войска и спецслужбы. После краха Никиты жизнь вознесла Матвея Кузьмича. Он стал генерал-полковником, зампредом Савмина, членом ЦК. Ему Брежнев поручил особо секретное направление. Матвей Кузьмич продавал оружие и стратегическое сырье развивающимся странам. Сделки были секретные. Чем расплачивались за автоматы, танки, ракеты, африканские вожди, называвшие себя президентами, не знал никто кроме Матвея Кузьмича. Через его руки проходили редчайшие многокаратные алмазы, сапфиры, изумруды, золотые слитки и платиновая проволока. И, конечно, наличные. Это был секретный фонд. Фонд помощи братским партиям, работающим на СССР. Часть средств поступала в Союз, а часть оседала в сейфах банков Берна и Женевы. И только один человек знал все счета, коды допуска, сейфовые тайны. Матвей Кузьмич. Он делал это для страны, не забывая себя и генсека. У него по-прежнему имелся личный секретный фонд. Туда ушел Ларец Абалова из Ереванского банка. Туда ложились ценности, бриллианты и антиквариат, которые добывали для него люди Шорина. Редчайшая диадема из ограбленного музея Толстого. Лучшие бриллианты из коллекции дрессировщицы Бугримовой. Матвей Кузьмич ничего не боялся. правда о нем знал Шорин, но кто он такой в сравнении с членом ЦК, которого со дня на день изберут кандидатом в члены Политбюро? В Москву незаметно прокрадывалось лето. Май уходил. По утрам становилось теплее, а вечером долго не наступала прохлада, да и темнота опускалась на город только к десяти часам. Приметой вечера становились размытые краски, зыбкая перспектива улиц, запах зеленой свежести, который отдавала еще не летним солнцем городская зелень. Деревья, кустарники, клумбы во дворах вели свою героическую жизнь, сопротивляясь городскому смогу, настоянному на бензиновых парах. Хорошее это было время, конец московской весны. Ельцов, уходя с вечерней тренировки, специально выбирал маршрут через старые переулки и поросшие липами проходные дворы. Правда, их оставалось в Москве немного. Переулки с деревянными домами, с выгнутыми спинами мостовых, стали походить на театр военных действий. Город ломали, уничтожали зелень, ставили на новоявленных пустырях безликие каменные дома-коробки. Заливали асфальтом бывшие клумбы, где росли когда-то настурции и машины горошек. Наверное, так и должно быть. Город обязан меняться, и люди не должны тесниться в душных коммуналках. Но, понимая все это умом, сердцем Ельцов жалел переулки своего детства. И сегодня, проходя мимо трогательно беззащитных домиков Волконского переулка с облупившейся краской, из-под которой выступала побитая временем деревянная основа, и смотрел на них с грустью, как глядят на безнадежно больного человека. Совсем рядом в руинах лежала делегатская улица. По ней даже идти не хотелось. Тут возводили дома улучшенной планировки. Те, кто раньше жили здесь в деревянных московских особняках, давно уехали в новые районы. В однообразное, чудовищно неустроенное гетто. Для лимитчиков. Старая Москва кончалась. Гришин и промыслов изо всех сил старались стереть ее с лица земли. Юра не пользовался машиной. Он шел пешком и проговаривал про себя статьи, которые никогда не будут напечатаны. Иногда статья получалась удачной, и он, придя домой, пытался записать ее. Но у него ничего не получалось. Почему-то выключалась память, исчезали удачные фразы а слова, ложившиеся на бумагу, были тяжелыми и неинтересными. Он любил ходить пешком. За какой-то десяток дней, занимаясь с мальчишками, немного восстановил спортивную форму. На удивление быстро у него опять появился резкий акцентированный удар. Тело становилось послушным и гибким, налились силой мышцы ног. Работавший с ним на лапах Леши Парамонов одобрительно крутил головой а однажды выпустил его на ринг. Противником Юры оказался молодой полутяж, перспективный перворазрядник. Ильцов понимал, что на стороне парня молодость и регулярные тренировки. У него же главным оружием были подвижность и удар. Он отправил противника в нокдаун на первой минуте. Потом, правда, сам получил несколько тяжелых ударов в голову. Но выждал, спровоцировал противника на атаку, ушел от удара... Парень провалился, и Юрий встретил его тяжелым крюком. После боя паренек подошел к нему. «Юрий Петрович, можно я к вам на тренировке ходить буду?» «У вас есть тренер?» «Тренер мой классный, но он не был хорошим бойцом. Я хочу ваш финт отработать». «Приходи», — засмеялся ильцов «Только тренера предупреди, что побит не было». Работа настолько захватила его, что он даже начал забывать разговор с Кретовым. Идя домой по спокойным тихим улицам. Глядя в лицо прохожим, Юрий ловил себя на мысли, что незачем ворошить прошлое. Было, прошло. Он же не Эдмон Дантес. Дядька, словно чувствуя настроение племянника, молчал. Не заводил разговор ни о Кретове, ни о генерале Болдыреве. Как будто не было того ночного рвущегося разговора. День сегодняшний удался. Тренировка прошла прекрасно. К ним в зал Леша Парамонов привел замечательного парня из издательства физкультуры и спорт». Тот узнал Ельцова и даже краем уха слышал о его Одиссее. но тем не менее предложил ему написать книгу о боксерах. Предложил, несмотря ни на что. Этот разговор очень обрадовал Ельцова. Теперь он будет тренироваться и писать книжку о своем покойном тренере Николае Королеве. Он даже мысленно увидел ее. Обложку со своей фамилией, шершавую твердость переплета. Слаб человек. Он надеялся на удачливое будущее. Книга, эта, должна показать всем бывшим знакомым, что он не сломлен, что крылья успеха вновь раскрываются над ним. На второй Миузкой он свернул в проходной двор, еще думая о своем возвращении в потерянный мир. Следом, чуть не задев его, ворвалась белая шестерка. Она резко затормозила, противно взвизгнула фирменная резина, и машина загородила узкий проход. Ильцов еще шел по инерции, когда из «Жигулей» вылезли трое. Здоровые, с литыми плечами, распирающими трикотажные рубашки, в одинаковых вельветовых джинсах. У каждого в руке был короткий черный шланг. И Юра сразу понял, что это любимое оружие бомбардиров. Резиновый шланг, залитый свинцом. Они шли на него молча. Хищные улыбки были словно приклеены на мрачные лица. Конечно, можно было бы убежать, элементарно повернуться и убежать. Лучше пять минут быть трусом, чем всю жизнь калекой. Но он понял, кто они такие. Понял, почему догнали они его в этом безлюдном проходнике. Прошлое догнало его, и бежать было некуда. Но эта троица не знала, что не боксер стоял перед ними. Спецназовца, наемника из Африки встретили они в этом дворе. И включилась автоматика. Память услужливо подсказала, что надо делать. И он первым прыгнул на того, кто шел посередине, на главного. Ушел под руку с дубинкой, принял ее на плечо, выпрямился одновременно, рванув ее вниз. Противно хрустнули кости. Зашелся криком человека, а он, подхватив его дубинку, упал, подсекая правой ногой второго. И в падении рубанул черным шлангом по шее. Обожгло плечо. Достал его все-таки третий. Ильцов перекатился и ударил его шлангом в пах. «Ух!» — только выдавил парень и согнулся. Скорчился. А Ельцов разогнул его, зажав шею свернутым шлангом. «Кто, сука? Кто послал?» Парень начал хрипеть, обмяк. «Кто послал, сука, убью?» И тот, почти теряя сознание, понял, что его сейчас убьют. И выдавил. «Ястреб!» Ильцов опустил его и одним ударом сломал ключицу. Трое корчились на грязной земле. А он подошел к машине, завел ее и загнал ее за угол дома, на пустырь. Там, открыв багажник, нашел тряпку, засунул ее в бак подождал, пока она пропитается бензином. Потом сунул в горловину бака и достал зажигалку. Почти все это он делал автоматически. Внезапно острая боль вернула его к действительности. Исчез наемник, спецназовец, бывший зэк. Посреди пустыря, рядом с проходным двором на второй Миуской, стоял обычный московский мужик Юрий Ельцов. Он вытащил тряпку и тут увидел котлован, на который сразу не обратил внимания. Здесь начали нулевой цикл, но потом законсервировали объект. Юра подогнал машину к самому краю, вылез и столкнул ее. Шестерка с грохотом съехала вниз. Зазвенело стекло фар, и машина легла на бок. Но Ельцов не видел этого. Он уже шел в сторону Большой Грузинской, предельно сокращая дорогу к дому. Дядька открыл дверь, взял у него из рук шланг, посмотрел на ссадину на лбу. «Наехали?» — было дело. «Сколько их?» «Трое». «Ты их...» — да, всех троих поломал немного. И Юра рассказал, что случилось в проходном дворе. Потом дядька натер ему левую руку миновозином. Боль немного успокоилась. «Ну, что будем делать, племянник?» Ельцов-старший взял дубинку, похлопал ею по ладони. «Приличное оружие. Жаль, только с ним по улицам ходить нельзя. Тебе надо было убежать от них». «Интересно. Очень интересно. Во-первых, они могли тебя покалечить. Но это надо посмотреть. Во-вторых, жестко продолжал Игорь Дмитриевич, не забывай, что у тебя не снята судимость» а эти чистоделы могут тебя закопать еще на пару лет за драку. Дерись только на территории 88-го отделения». Дядька усмехнулся, хлопнул дубинкой по столу. «Какие мысли, племянник?» «Не знаю». «Тогда слушай». «Они уже начали атаку». «Кто они?» «Пока не ведаю, но ситуация от этого не меняется». В отделение звонил генерал Кравцов из МВД. Рауна начальника требовала аннулировать твою прописку. Но ему зачитали резолюцию первого замминистра, и он сразу же осел. Сказал, что был не в курсе, мол, ему поступил сигнал от общественности. Значит, началось? Началось. Сразу после звонка они послали своих бойцов. Откуда этой мрази знать, что ты закончил Калининградское училище, воевал в Африке? Но ты понимаешь, что на этом не закончилось? Наступление, дядя Игорь. Лучшая оборона. Правильно. Мы должны опередить их. Пока они проиграли нам два заезда. Но гонка продолжается. Я, пока ты расслаблялся, кое-что узнал о генерале Болдыреве. Скажу откровенно, сведения эти не улучшили моего настроения. Думаю, бригада его непосредственно выходит на самый верх МВД. Получаются они официальные разгонщики? Вроде того. Но у меня есть план. Расскажи. Чуть позже, когда все приготовлю. Ну а пока будешь ездить на работу на машине. Знаешь, дядя Игорь, если бы мне кто-нибудь сказал, в какое дерьмо мне придется окунуться, ни за что не поверил бы. Я в партию в армии вступил. Считал, что теперь смогу сделать много хорошего для страны. А что оказалось? Игорь Дмитриевич посмотрел на племянника, достал из стола трубку, набил, щелкнул с зажигалкой. Что я тебе могу сказать? В 43-м я закончил школу, пошел в училище. Через год меня ранили. За год войны стал старшим лейтенантом, получил два ордена Красного Знамени. Все говорили, редкое везение. В феврале 45-го, после ранения, меня из госпиталя отправили в МУР. В 45-м мне стукнуло 20, и я сразу же попал в самый уголовный замес Москвы. Ты думаешь, все, что происходит сегодня, возникло во времена Брежнева и его компании? Нет, мой дорогой, это было всегда. Партия, из которой тебя исключили, давно уже разделилась на две неравные части. Больше это все мы, рядовые коммунисты, повязанные партийными догмами, как воровским законом. Знаешь, как говорят блатные? Вход в закон рубль, выход сто. Так и у нас. Вступил в КПСС, слепо выполняя все указания вождей. А что бывает с теми, кто ослушается? Ты испытал на своей шкуре. А кого же ты считаешь меньшей частью? Кого? Да таких, каким ты был четыре года назад. Не понял. А что тут понимать? Игорь Дмитриевич засмеялся. Меньшее это те, кто получает пайки, спецмедобслуживание, казенные машины под задницу. Ты же все это имел, племянник. Имел. Меньшая — это номенклатура. Она везде. В маленьком рай-центре и в столице. Но психология у этих людей одна. Любыми средствами прорваться наверх, чтобы кормушка была посытней. Знаешь, при Сталине была автомобильная иерархия. Как это удивился Юрий. Очень просто. Маленький начальник ездил на 401-м Москвиче. Начальник покрупнее на Победе. Значительные персоны на Зиме, а верхушка на ЗИС-110. Ты понял, почему я это вспомнил? Откровенно говоря, нет. Нашему руководству было наплевать, как живут люди. Главное, пересесть с одной машины на другую. Разве теперь что-нибудь изменилось? Нет, еще хуже стало. Ты считаешь себя героем Африки? Нет, дружок. Ты был обычным наемником, пушечным мясом. Своей кровью вы закладывали возможность номенклатуре, не стране, расширить свое влияние. Сегодня наши ребята льют свою кровь в Афганистане. Ты вспомни, в каких шоколадных отношениях мы были с их королем. Но срочно решили построить там социализм. А кто решил? Бай, вроде Рашидова. Из Афгана самолеты идут с гробами, но разве только с убитыми? Наркотики оттуда гонят. Часы ориент, дубленками набивают служебные борты. Золото и камни приходят в Москву в гробах. Кому нужна эта война? Мне, тебе, она нужна тем, кто сделал ее средством обогащения. Ты что думаешь, когда тебя арестовали? Я сидел дома и курил трубку? Нет, милый мой. Я дошел до кандидатов в члены Политбюро Соломенцева. Он переадресовал меня к секретарю ЦК КПСС долгих. Тот к Савинкину, Савинкин к некоему Иванову, за сектором, курирующему правоохранительные органы. Он, к сожалению, застрелился недавно. Парень оказался честный, сам позвонил мне и сказал, что ничего сделать нельзя. Позже замген прокурора, добрый мой товарищ, приехал и сказал мне: "Не бегай, не хлопачи. Твой племянник выступил не против блатников, которые банк взяли, а против сложившихся отношений власти и криминала". Вот какие брат дела, поэтому мы должны бороться с ними, точно зная, что наверху Поддержки не найдем. Майор Рудин разыскал полковника Баринова на даче в двадцать часов. «Что у тебя, Сережа?» — голос начальника был праздно расслаблен. И Рудин представил, как Баринов в одних трусах сидит на террасе, пьет чай с домашним печеньем и отдыхает от городской духоты. «Товарищ полковник, ЧП!» «Что такое?» — голос Баринова стал служебно твердым. ЗК покалечил наших. Не понял. Лейтенанту Сомову повредил правую руку, прапорщику Степанову ключицу, а старшему прапорщику Литвиненко нанес тяжкие телесные повреждения. Угнал нашу шестерку и сбросил ее в котлован. Ты шутишь? Да какие шутки, товарищ полковник, ребята в хирургии на пехотной лежат. Еду, жди меня у госпиталя. Генералу докладывал, пока нет. Я сам с ним свяжусь. Рудин зашел в ночной буфет, купил конфеты, яблоки, боржоми. Неудобно было ехать к поверженным бойцам с пустыми руками. Минут сорок он ходил возле КПП, пока оттуда не вышел дежурный прапорщик и не проверил его документы. «Я вас, товарищ майор, пропустить не могу, а передачу отнести это, пожалуйста». «Сейчас начальство подъедет и решит», — ответил Рудин и увидел, как из-за поворота вырвалась генеральская «Волга». С другой стороны подлетели «Жигули» Баринова. Михеев подошел к Рудину, взглянул на сумку с передачей. «Ну что, стратеги, обделались?» «Есть малость!» — из-за его плеча ответил Баринов. «Ну вы даете!» — генерал засмеялся. Но тут же, видимо, вспомнив, зачем сюда приехал, опять стал серьезным. Михеев показал прапорщику удостоверение, но тот сказал твердо. — Извините, товарищ генерал, в такой поздний час без разрешения дежурного пропустить вас не могу. — Звони дежурному, — вздохнул Михеев. Минут через двадцать дело разрешилось, и их пропустили. Все трое страдальцев расположились в одной палате. Когда вошел генерал, они вскочили. — Сидите, бойцы! Вот Рудин вам подарочки принес. Хочет загладить свою вину. — Да нет его вины, товарищ генерал, — сказал лейтенант Сомов. — Нет его вины. — А чья есть ничья. Глупое стечение обстоятельств. — То есть? — А то, что мы его ломать не хотели. Приказа такого не было. Должны были напугать, ну, врезать пару раз по мягким частям. — Ну так что же? Мы знали, что он мастер спорта, боксер. Но мы и не таких уговаривали. Он первый начал. Мне руку покалечил, прапорщика Литвиненко подсёк и дубинкой моей врезал. Его Коля Степанов по мышцам достал, так он, как в кино, перекатился и врубил по причинному месту. — Какому? — хитро прищурившись спросил генерал. — По мудям, товарищ генерал, извините за солдатскую прямоту. — Извиняю, дальше. Согнул он его, дубинку на шею набросил, орёт. Кто, мол, послал? Я прохрипел для вида вмешался в разговор Степанов. И сказал, мол, ястреб. Дальше. Он мне по дубинкой врубил. Я упал, а он в машину и за угол. Потом нашу машину в котлован сбросил. Мы бы его как мальца сделали, но приказа не было. «Как мальца не вышло бы», — снова заговорил Сомов. «Он подготовлен не хуже нас». Это точно. Его раньше в спецназе тренировали. «Спасибо, товарищи, вы провели очень нужную нам операцию. Благодарю вас от лица службы и поощряю премии в размере оклада», — объявил генерал. «Служим Советскому Союзу», — рявкнули бойцы. «Отдыхайте». Я с врачом пошептался, переломов нет. Недельки две поскучаете и на службу. «А кто бы ему дал руки ломать?» — мрачно в спину генералу сказал Сомов. Когда вышли из дверей госпиталя, Михеев облегченно вздохнул. «Не люблю все эти лечебницы», — брезгливо сказал он. «Я в Афгане месяц в военно-полевом госпитале провалялся. Жара, вонь. С тех пор и боюсь любой больницы». «Ну, что делать будем, товарищи чекисты?» «Что вы имеете в виду, Борис Николаевич?» — поинтересовался Баринов. — Нужно где-нибудь поужинать, рюмку выпить, победу Сергея Рудина отпраздновать. — Ну что, Сережа, приглашаешь на ужин? — Слава богу, что жалование выдали совсем недавно, поэтому деньги у Рудина были. — Как скажете, — бодро ответил он. — Только время 23 часа, все закрыто. — Это не проблема, — хлопнул его по плечу генерал. Он подошел к машине и, взяв телефонную трубку, набрал номер. Автондил? Вечер добрый. Узнал. Вот и хорошо. Примешь? Настрое. Отлично, едем. Садитесь, Сережа. Полковник, видимо, поедет на своей. Куда? спросил Баринов. В Гагру. Понял? Машин было немного. До профсоюзной добрались быстро. Свернули на Дмитрия Ульянова и остановились возле узенькой стеклянной двери, на которой полукругом было написано «Гагры». Немедленно за дверью зажегся свет. На улицу вышел пожилой плотный грузин. «Прошу вас, дорогие гости!» Почти без свойственного кавказцам акцента пропел он. «Спасибо, спасибо, автондел Георгиевич, ты настоящий друг». «Я вам в зале накрыл стол. Там прохладно, хорошо. В кабинете гуляют?» «Гуляют», — мрачно ответил автондил. «Главный милицейский начальник района. Ну, бог с ним, пусть отдыхает». Они вошли в полутемный зал, сели за накрытый столик. «Что пить будете, дорогие гости? Тащи боржоми, автондил, и красное вино». «Ну что, друзья?» — спросил Михеев, когда первый голод был утолен. Он налил вина в фужер, разбавил его боржом и с наслаждением выпил. «Что мы имеем по ЗК?» — продолжал он. «Разрешите доложить, Борис Николаевич?» Рудин вытер рот салфеткой. «Валяйте, Сережа». Агент Лосев так и не смог войти в доверие к ЗК. Видимо, неправильно начал разработку. ЗК отказался от работы в речной газете. Сказал, что бегать в пацанах и печататься под псевдонимом ему не с руки. Он пошел тренером в клуб «Боевые перчатки». Наши люди, работающие под крышей Московского и Центрального комитетов по спорту, будут оказывать ему полное содействие. Прекрасно. Этот парень мне нравится, у него есть характер. Продолжайте. Прописку ЗК пробил его дядя, он вышел на главного зятя страны. Но вчера в 88-е отделение звонил генерал Кравцов из МВД. Он требовал аннулировать прописку. Узнав, кто подписал бумагу, сразу замолчал. Еще бы. Генерал положил себе на тарелку три хинкали. Люблю пельмени в любом виде. Анатолий Леонидович Кравцов вмешался в разговор баринов. Генерал-майор милиции, бывший первый секретарь обкома комсомола Иркутской области. Потом зав. отделом в ЦК в ЛКСМ. В настоящее время занимает должность замначальника управления по политико-воспитательной работе. Связи самые обширные. Вращается в столичных светских кругах. Хорошо знаком с бывшей женой ЗК. Конкретнее, заинтересовался Михеев. Насколько хорошо знаком? Пока не знаю. Уточните. Есть. Дальше. «Наш человек, работающий в издательстве физкультуры и спорт», по моей просьбе послал в клуб «Боевые перчатки» своего завредакцией. И тот предложил ЗК написать книгу о его тренере, знаменитом Николае Королеве», продолжал Рудин. «А что, такая книга действительно может выйти?» заинтересовался Михеев. «Может, если хорошо напишет». «Вы, Сережа, прямо Дед Мороз». «Что еще?» «Дальше вы знаете. Драка». Объявлена кличка Ястреб. Вы его установили, наконец? Пока нет, но работаем. Поторопитесь. Правда, думаю, что ЗК вас на него выведет. Полковник Ельцов очень интересуется неким генералом МВД Болдыревым. Мы им тоже интересуемся. Вот видите, ЗК с дядей заставят этого проходимца занервничать, а значит, наделать глупостей. и тут мы и подоспеем. С завтрашнего дня ввожу в разработку агента Люсю. Вот это дело. Сыка на нее клюнет. Нет такого мужика, чтобы мимо спокойно прошел. Отлично. Как подведете? В доме кино. Весьма естественно. И торопитесь, он должен разворошить это болото. А если с ним что-то случится? А мы на что, Сережа? Такого парня в обиду давать нельзя. Помните, мы сейчас хотели сесть на хвост бриллиантовой мафии? Два года назад начальник ГУРа, генерал Корпец, подобрался к ним достаточно близко, и его сразу же перевели в начальники института МВД. В 80-м раскрыли нападение на музей-квартиру Алексея Толстого. Вернули все ценности, кроме главной французской броши старинной работы. По нашим данным, именно за ней шла охота. Арестовали в январе прошлого года людей, ограбивших квартиру Ирины Бугримовой. Ценности возвращены, кроме изумрудного гарнитура. Кольцо и серьги работы знаменитого французского ювелира Шарпье. Теперь Ереванский банк. Там тоже похищены ювелирные работы Фаберже. Смотрите, как лихо получается. Налет, похищение ценностей, потом часть из них находится, а самое ценное исчезает бесследно. Словно кто-то специально планирует эти операции с учетом потерь. Нам надо обязательно найти этого человека. Он и есть главное связующее звено между уголовниками и номенклатурой. Мы должны на них выйти, ребята, иначе наша страна погибнет. Перемены нужны вот так. Генерал провел рукой по горлу. «Это кто там? Что за люди, автоандил?» — послышался у буфетной стойки пьяный голос. «Мои друзья, Павел Павлович, солидные люди. Я же сказал, чтобы никого не было!» Михеев и Рудина оглянулись. К ним не нетвердой походкой шел полковник милиции в расстегнутой форменной рубашке. «Вот и поужинали в тишине и покое!» — зло сказал Михеев. «Вы кто такие?» Полковник угрожающе навис над столом. Вы бы привели себя в порядок, полковник, жестко ответил Михеев. Вы же советскую власть представляете. Что? Что ты сказал? Полковник находился в том состоянии, когда контроль над поступками практически утерян. Он, видимо, не совсем адекватно воспринимал обстановку. Но ему на помощь уже спешили двое в Штатском. В чем дело? К столу подошел высокий, худощавый мужчина. «А вы кто такой?» – спросил его Баринов. «Я-то начальник уголовного розыска Фрунзенского района. А вот вы кто?» «Я полковник КГБ», – Баринов развернул удостоверение. «Значит, если вы из КГБ, вам можно безобразничать, пьянствовать, оскорблять руководителя подразделения милиции. Сейчас я вызову наряд и отправлю вас в отделение, а там мы поговорим». — Сергей Григорьевич, — сказал Михеев, — они, видимо, хотят нам новый несчастный случай в метро устроить. — Идите, позвоните. Рудин двинулся к двери, но дорогу ему преградил плотный человек. «Куда — Куда? — заорал он. — Тащить верблюда! Рудин сжал ему руку у локтя. Хватка у него была железная. «Ты — Ты! — прохрипел мент. Но Рудин уже вытащил его за дверь. Машина стояла напротив. Водитель, увидев эту странную сцену, выскочил на помощь Рудину. «Вы его, Коля, подержите, чтоб не дергался, а я к телефону». Мент, увидев спецмашину с антенной, кинул взгляд на номера и сразу понял, что за люди ужинали в ресторане. «Товарищи!» — начал он, но водитель Коля, который одновременно был охранником начальника управления, привычно завернул ему руку. «Нашел, с кем связываться». Участливо сказал он менту. Рудин сел в машину, поднял трубку, соединился с дежурным. Минут через десять подъехал милицейский наряд. Капитан и три сержанта. Они вошли в зал ресторана. «Этих», — сказал Пал Палыч, — «в отделение. Я приеду часа через два и разберусь с ними». «Пойдемте с нами, граждане», — миролюбиво предложил капитан. «Может быть, все уладим на месте?» Михеев встал и вынул удостоверение. Капитан прочел, вытянулся. «Виноват, товарищ генерал, приказ». «Это что еще за генерал?» Полковник надвинулся, покачиваясь, и хотел вырвать удостоверение из рук Михеева. Но в это время распахнулась дверь, и в зал ворвались шестеро в бронежилетах с чехословацкими автоматами «Питон» на поясе. Милиционеры оторопело смотрели на этих огромных, коротко стриженных амбалов. «Товарищ генерал!» — один из вошедших повернулся к Михееву. «Прибыл по вашему приказанию». «Возьмите этого», — Михеев указал на Пал Палыча. «И к нам». «А вы, полковник, из моей машины свяжитесь с дежурным по МВД. Пусть приедут и заберут своего офицера». Пал Палыч начал трезветь на глазах. Он застегнул форменную рубашку и скомандовал наряду. «Возвращайтесь в отделение!» Капитан повернулся к Михееву, вытянулся, бросил руку к козырьку. «Разрешите идти, товарищ генерал!» «Идите, капитан!» Капитан повернулся через левое плечо, как положено по строевому уставу, и вместе с сержантом вышел из ресторана. «Товарищ генерал!» сказал начальник райотдела отдела трагическим голосом товарищ генерал безнадежно проговорил он и михеву внезапно стало жалко этого молодого мужика начальник розыска принес тому китель и он никак не мог попасть руками в рукава михеев мельком взглянул на наградные колодки и увидел две афганские ленточки были в афганистане полковник так точно Работал в Кандагаре. Я вас вспомнил, товарищ генерал, вы к нам приезжали. Только тогда вы полковником были. Память вырвала из прошлого. Ночь, окраина города, глинобитные дома, острый запах опиума, короткий яростный бой и веселого подполковника, московского сыщика, советника по угрозыску, руководившего операцией. А теперь он стоит перед Михеевым погрузневший с бледным опухшим лицом. И в его колодке две красные звезды и афганские ордена. «Белоусов!» «Ну, конечно же, Белоусов, это ты!» «Я товарищ генерал!» Пауза. Наступила прекрасная мхатовская пауза. Пятеро бойцов из КГБ, прошедшие в Афгане ужас и кровь, смотрели на генерала. Выжидательно смотрел на него полковник Баринов, чудом спасшийся из горящего вертолета над Гератом. но «Ну, что ты сделаешь, генерал?» — словно спрашивали они. «Ты же с этим парнем вместе кропил кровушкой чужую землю». «Вы свободны», — обратился к группе захвата Михеев. «Спасибо за оперативность. Отправляйтесь в расположение». И затем повернулся к Белоусову. «Ну, что мне с тобой делать, полковник?» «Товарищ генерал», — пропел за его спиной автандил. Он был искренне удивлен, узнав, какое положение занимает его скромный гость. «Товарищ генерал, вы же воевали вместе. Вы как братья. Я сейчас стол накрою, такой стол!» Он замахал руками и прищелкнул. «А что?» — засмеялся Михеев. «Как вы смотрите, баринов?» «Положительно, Борис Николаевич!» В ресторан вошли Рудин и толстенький милиционер, потиравший руку. «Нас примите?» — спросил майор. «Я хоть и не афганец, но интернациональный долг выполнял в Африке честно». И засуетились все. И сразу стало весело и празднично. Начальник уголовного розыска приволок несколько бутылок водки. Когда выпили по первой, он сказал... «Вы уж нас простите, товарищ генерал. Мы не с радости а от злобы пили». «А что случилось?» — поинтересовался Баринов. «Обычное дело. Заловили мы крутых деляк, вышли в цвет. Вся доказательная база, как очко, на руках. А дело у нас прокуратура забрала, развалила. И они по городу ходят и над нами смеются. Когда же это кончится?» «Кончится». Михеев зло ткнул вилкой в тарелку с рыбой. «Подождите, ребята. А с делом этим познакомить можете?» «Хоть сейчас!» — обрадовался Белоусов. «Я, Борис Николаевич, когда вышел, вас за деловых принял. Ну и пошло. Пьян был сильно». А потом приехал брат Белоусова с гитарой. Молодой парень с двумя медалями за отвагу и афганской. Правую щеку разрезал шрам. Он начал петь свои песни об Афгане. Хорошо пел бывший десантник. Горькие и трогательные слова сочинило на войне, которая опалила его молодость. Михеев слушал эти песни, смотрел на людей, сидевших за столом. Солдаты сидели с ним. И пусть они сегодня работают в разных местах, Афган объединил их. Там они пролили кровь, похоронили друзей. На себе испытали всю глупость стариковской государственной политики. Михеев искренне любил и уважал Андропова. Был его единомышленником, считал, что без перемен страна рухнет в пропасть. Понимал, что те люди, которые сегодня любыми путями прикарманивали ценности, через несколько лет начнут распродавать страну по частям. А Михеев любил свою страну и люди, сидящие с ним за столом, доказали делом преданность ей и думали так же, как и он. И это успокаивало Михеева и вселяло надежду на скорые перемены. Москва, июнь 1982 года. По телевизору в который раз показывали рожденную революцией, многосерийную телевизионную сагу. Игорь Дмитриевич с трубкой уселся на диване. Он смотрел эти фильмы как профессионал, выискивая грехи и ошибки. У Юры же они вызывали неприходящий интерес. Ему нравилась эта незатейливая история. И хотя он сам столкнулся с ментовской несправедливостью, все равно приятно было смотреть, как актер Жариков побеждает своих врагов. Вот уже бандит Ленька Пантелеев бежит из тюрьмы и тут раздался звонок в дверь. — Кого это принесло? — вздохнул дядька. — Откроешь? Юра подошел к двери. На пороге стоял незнакомый человек с клочковатой, словно приклеенной бородой. — Здравствуйте! — сказал он. — Меня Николаем Носковым зовут. — Очень приятно! — улыбнулся Юра. — А я Юрий Ельцов. — Я, собственно, к вам. Проходите. Да разговор у меня непростой. А что нынче просто?» Ельцов потянул его за рукав. «Нет, лучше вы ко мне выйдете». Юры шагнул на площадку, огляделся Никого. «Ну, говорите, вам надо со мной поехать». «Кому это надо?» «Вам и вашему другу». «Вообще-то я вас впервые вижу». «Да не опасайтесь». — Вас ждет человек, с которым вы в проходнике метелили ребят кабана. — Мишка, он... — Только давайте все сделаем по-тихому. У меня машина внизу. Поехали. — Вы заходите, Коля, мне одеться надо. — Кто там? — выпустил клуб ароматного дыма дядька. — Привет от Махаона, — прошептал ему на ухо племянник. — Едешь? — Да. — А если... — Если не будет. — связной пароль назвал. — Ну, тогда с Богом. — А куда едете? — Пока не знаю. — Узнай и мне скажи, — жестко скомандовал Ельцов-старший. Когда Юрий переоделся и вышел в коридор, Носков сидел в кресле у маленького столика. — Куда едем? — спросил его Юрий. — А это важно? — Для меня — да. — Вдая в Дайев переулок, на Сретенку. Дядька стоял за дверью и слышал разговор. Было еще светло, когда они въехали в Сретенский переулок. Замечательное это время, начало лета. Солнце не торопится покидать город. К вечеру оно становится ласковее, и улицы, залитые его зыбким светом, таят в себе ожидания замечательных встреч. В такое время хочется увидеть женщину, о которой мечтал всю жизнь. Она обязательно должна появиться из глубины переулка из надвигающихся сумерек и переплетения теней. Нежным становится город. Нежным и таинственным. Юрий вылез из машины, посмотрел на перспективу переулка. Посмотрел, но никого не увидел в мерцающем мареве вечера. Носков закрыл машину, и они вошли во двор. В прекрасный московский двор, каких уже мало осталось в городе. Он зарос акацией. Лопухи прижимались к щербатым стенам домов, поросших у основания мхом. На третьем этаже, прямо из стены, выбилось какое-то храброе деревце. Оно искривилось, пробираясь к свету, и листья его тихо раскачивал ветерок. «Это наше дерево», — сказал Николай. «Выросло, вопреки всему, прямо в стене. Мы его с Мишкой бережем». Подъезд был прохладным и гулким. Вытертые обитые ступени вызывали ассоциации с развалинами древних городов. На третьем этаже Носков открыл ключом дверь. «Это моя мастерская, а теперь и квартира. Я с женой развелся». В коридоре было три двери. На двух висели мольберты. На третьей старый фотоаппарат с медным кольцом вокруг объектива. Именно эта дверь открылась. И вышел высокий человек с аккуратно подстриженной бородкой. «Привет, Елец!» — улыбнулся он. Юрий, не узнавая его, глядел на него, весь напрягшись, готовый немедленно послать в атаку послушное тело. «Ты чего, Юра, не узнаешь?» Можно изменить внешность, но голос... «Мишка!» Они обнялись. Потом Ельцов часто будет вспоминать тот вечер. Комнату странную, в которой перемешалось время. Ощущение это создавало невесть, где набранная мебель. Буфет, сработанный под раковину, типичный модерн начала века. Платяной шкаф, простой и незатейливый, напоминал о революционном аскетизме. Дубовый стол и стулья с резными спинками, явный трофей, вывезенный из побежденной Германии. Бамбуковые этажерки, привет из 50-х. А кривая книжная полка напоминала о хрущевских новшествах. Под потолком висела старая люстра под китайский фонарь. Над тахтой — бронзовая массивная бра. «Всю эту красоту по помойкам собрали. Народ на польские да немецкие гарнитуры бросился, а мы восстановили. Он даже ковер в порядок привели», — пояснил Николай, умело накрывающий на стол. Все стены в комнате были увешаны прекрасными фотографиями с видами старой Москвы. Юра внимательно рассмотрел их. Работы неплохие. Три из них были просто прекрасными. «Хорошие работы», — сказал он. Нравится? спросил Мишка. «Да». «Кто автор?» «Я». «Ну ты даешь». «А он теперь фотохудожник. Вполне официальный человек», — вставил Носков. «Как же», — начал Ельцов. «В этом деле без полбанки не разберешься», — засмеялся Мишка. «Давайте к столу». И начался разговор, нервный, рвущийся. Юра позвонил дядьке, успокоил его, и они просидели за столом до рассвета. «Нам нужен выход на ястреба», — подытожил разговор Юра. «Что тебе Петро перед откидкой сказал?» — поинтересовался Мишка. «Давал маляву, называл имя?» «Маляву не давал, а человека назвал. Кого?» «Витю Золотого». «Солидный человек. Не ссучены. Мы с ним кинты. «Петро как сказал? Повтори дословно». «Сказал, иди, юрок, ты срок отмотал, как настоящий бродяга. На воле тебе есть с кого получить, но один не лезь». Ямаляву отправил Витя Золотому. «Он мой кент и вор честный, если что, он тебе поможет, тем более, что ты кореш моего брата Махаона». «Видишь», — сказал с гордостью Мишка, — «есть у меня еще авторитет». «Есть, есть», — засмеялся Коля. «Но лучше бы его не было». «Это почему?» — обиделся Мишка по качину, сказал Коля. — Твой авторитет теперь на стенах висит. Был ты урка, а теперь художник. — Если бы я все забыть мог, — Мишка выплеснул в рот полфужера водки. — Если бы мог. Лучше бы отсидел свой срок на севере диком, а не влип в такую историю, — горечо слышал Ельцов в Мишкиных словах. — Юра! — Мишка закурил фирменную сигарету. — затянулся глубоко со вкусом. «Эти сявки, ссученные, работают не от себя. Мусор тот, что тебя допрашивал, как сказал. Шестерки они. Главный высоко сидит, раз мог меня за раз с кичей сдернуть. Нам надо шестерок отбомбить, тогда мы на паханов выйдем. Ты говорил, что ментами теми Игорь Дмитриевич занимается. Пусть. Он мент в законе, все-таки начальник Мура, бывший перебил его Ельцов. — Не бывает бывших воров и бывших ментов, — засмеялся Мишка. — Это, ребята, печать на всю жизнь. — Значит, ты так всю жизнь не останешься вором? — огорчился Коля. — Чудак ты, Кент мой дорогой. Можно на дело не ходить и оставаться уркой. Это свойство характера. Не понимаете? Поясняю. Сук ненавидеть, ментов презирать, разбираться со всякой шпаной по-воровски. «По закону, значит. О чем мы сейчас говорим? О том, как будем с этих козлов получать. И нам правильные воры помогут. Потому что хоть я на дело не хожу, но закон бродяг соблюдаю». «Ты, Мишка...» — Юра посмотрел на него внимательно. Все перепутал. «Тот же Ястреб, человек страшный. Ну да, такой страшный, что на него даже муха сесть боится. Юрик, ты хоть и чалился у хозяина, психология фраера у тебя осталась». «Ну вот, я фраером стал», — засмеялся Ельцов. «Ты есть фраер. А кто ты, вор? Нет. Ты как мужик на зоне жил. Все по закону исполнял. Поэтому стал бродягой. И тебе вор помочь может. Да ну тебя, Мишка!» — разозлился Носков. «Забывай свои блатные примочки. Коля, это уже до смерти». «Знаешь, Мишка, Многие думают, что если они путь своей жизненно извилистым делают, то от этого живут дольше. Нет, дорогой. Хватит философии! Махаун хлопнул ладонью по столу. Одели давайте базарить. Юра, ты знаешь, где золотого найти? Да. Утром иди к нему. Так уже утро. Ничего, поспишь вечером. У тебя сегодня тренировка есть? Нет. Значит, к золотому. А у меня план созрел, как на ястреба выйти. «Миша, а почему его зовут Золотой?» — заинтересовался Коля. «А потому что он кроме золота ничего не ворует. Шуба будет норковая лежать большой цены, и рядом колечко пустяковое. Он колечко возьмет, а шубу не тронет. Такая у него специализация. Я ему маляву напишу». «Ребята!» — Коля поднялся, подошел к окну и распахнул его. «Утро уже!» В комнату ворвался свежий, настоянный на дворовой зелени воздух. Хорошо-то как? А может пойти в милицию или КГБ, в прокуратуру, рассказать все? Мы же в стране живем, а не в лесу. Закон-закон, перебил его Мишка. А когда тебя ни за что в бутырку окунули, где твой закон был, так разобрались же, тихо откликнулся Коля. А год жизни в крытке под следствием, это как? Бывают же ошибки, Миша. Ошибки. Эх, Коля Николай, парень ты золотой. Я, конечно, не такой образованный, как Йорка, но скажу тебе так. Мы все в нашей стране навоз, дерьмо, и вкалываем на хозяина. Сначала на Ленина, потом на Сталина, потом на придурка Хрущева, теперь на Леню Бравостова. У меня теперь время есть, я книжечки почитываю. Так в мемуарах Жукова прочел интересную вещь, будто он маршал, ездил за советом к полковнику Брежневу. Да кто Жуков и кто Леня, ты задумался? Вот так-то. А при чем здесь Жуков и наши дела? Запальчиво спросил Коля. Да при том, что таких Лень-Брежневых у нас в каждом районе натыкано. Для них власть в сласть. Вот Юрка решил их потревожить и намотал срок на уши. Значит, все напрасно, огорчился Коля. Нет, сказал Ельцов. Правду мы найдем. Конечно, тяжелое это дело, но все равно найдем. Власть эта не вечная. Брежнев на ладан дышит. Думаешь, придет новое и все изменится? Захохотал Мишка. Уверен, что перемены будут. Иначе в стране кранты. Шорин не любил баню. Он терпеть не мог парилку и мыться предпочитал в ванной. Хватит, В давние времена в лагере в Потьме походил в баньку вместе со всей Кодлой. По сей день у него осталось чувство отвращения к голых мужиков. Он и теннис не любил, хотя играл неплохо. Новое спортивное поветрие охватило номенклатуру, и с этим надо было считаться. Суббота называлась банно-спортивным днем. На стадион «Шахтер» в Сокольнике приезжали весьма влиятельные персоны и, конечно, вездесущие торгаши и люди творческих профессий, считавшие за честь для себя погонять упругий мячик с генералом МВД или замминистра. Компания была устоявшаяся. Работники ЦК и Горкома, высокие чины из министерств и ведомств, офицеры, генералы КГБ и МВД, известные журналисты-международники, писатель, автор популярных детективных романов, директора больших гастрономов, два известных в Москве ресторатора и, конечно, вездесущий Вовчик. Встреча начиналась с ритуального теннисного матча, потом парилка, выпивка с легкой закуской, далее опять парилка и настоящее застолье. И если закусочный стол накрывали из того, что каждый привозил с собой, то главное угощение выставляли рестораторы. Шорин, который всегда брал с собой Вовчика, позвонил и сказал, что задерживается. Не хотелось козлом бегать за мячиком. Тем более, что неделя выдалась тяжелая. Он наконец-то купил дачу рядом с рестораном «Архангельская». Продал ее сын покойного маршала, отставной полковник, гуляка и светский лев. Дача, конечно, была полковнику нужна. На ней почти ежедневно пьянствовала развеселая московская шобла. Но для широкого образа жизни, к которому так привык бывший полковник, 250 рублей пенсии явно не хватало. Полковник поставил одно условие – все деньги наличными и сразу. Сумму он заломил крутую – 200 тысяч. Шорин знал, что эти деньги ему готовы отдать друзья с Кавказа, поэтому торговаться не стал и привез деньги на улицу Грановского в огромную восьмикомнатную квартиру. Полковник раскрыл чемодан, высыпал пачки сто-рублевок на ковер и, не стесняясь Шорина, сел на кучу из пачек купюр. «Ну вот, теперь и погуляем», — радостно засмеялся маршальский сирота. «Этих бабок мне надолго хватит». Все документы оформились стремительно, и Шорин стал хозяином огромного двухэтажного дома и участка в полтора гектара. Конечно, надо было делать ремонт, но дом находился в неплохом состоянии, и Шорин решил повременить с работами до весны. Дача была продана с мебелью, некогда вывезенной из поверженной Германии, с картинами, изображающими сцены охоты в дорогих липных рамах, с целым взводом напольных и настольных часов, которые давно остановились. Шорин вызвал на дачу ястреба, тот долго ходил, рассматривал часы, картины, вытертые гобелены. «Я тебе умный, так скажу. Хата богатая. Спасибо на добром слове. Но прошу тебя, забудь эту кликуху. А чем она не нравится? Ты, конечно, сильно поднялся, до да тебя теперь не достать. А кликуха все равно осталась. Это брат на всю жизнь». 15 лет назад, когда Щелокова сделали министром сначала охраны общественного порядка, а потом МВД, Шорин заплатил крупную сумму и изъял из картотеки ГИДС две карточки. Свою и Леонида Степановича Колоскова, кличка Леня Сретенский. Леня Сретенский стал ястребом и в миру проходил по туфтовым документам на имя Ястребова Леонида Михайловича. Свою карточку Шорин торжественно сжег. В огне сгорел человек по кличке Умный. Кличку эту он получил в Потминском лагере за то, что давал уголовникам разумные консультации по юридическим вопросам и лихо писал для них жалобы. Там он и познакомился с молодым, но уже авторитетным налетчиком Леней Сретенским. Леня помог ему, иначе Шорина, как бывшего мента, задавила бы уголовная шпана. Когда Сретенский освободился, Шорин пригрел его, приспособил к делу. Работать с теневиками было легко и прибыльно, а главное риск минимальный. С той поры в криминальных кругах появился новый авторитетный человек по кличке Ястреб. Старые уголовники, которые помнили Леню Сретенского, знали пугающие возможности Ястреба и предпочитали забыть о его прошлом. Ястреб быстро понял всю выгоду службы у Шорина и работал на него на совесть. «Леня», — сказал Шорин, — «найди людей, пусть всю дачу вылежут, а я в субботу после бани сюда компанию нужников привезу на новоселье. Повар нужен? А как же? Хочу, чтобы он грузинский стол приготовил». «Сделаем?» — Ястреб закурил. «Кстати, Саша, а как маршал концы отдал? Болел сильно?» «Да нет». Мне его сынок рассказывал, пришел с прогулки, сел обедать, принял сотку и умер. «А зачем тебе?» «Да всякое в городе говорили». «Значит, я поехал». Шорин надел пиджак. «А ты на хозяйстве оставайся, чтобы дом блестел. Найди мне ребят надежных. а денег в форму». «В какую форму?» «Конечно, лучше всего в КГБшную». Не надо, шеф, могут просечь. Здесь же режимная зона. Ты прав. Давай мы их в Охровскую оденем, а на пояс пустые кобуры повесим для понта. Дело, говоришь. Ты же советник зампреда, тебе положено. Ладно, я уехал. Нет, ты все-таки скажи, почему тебя смерть маршала заинтересовала? Ну, я же сказал, для общего развития. Ну-ну. Шорин внимательно посмотрел на своего подельника и пошел к машине. «Нет, не напрасно», — Ястреб спрашивал о смерти маршала. Когда-то темный московский ювелир поведал ему о необыкновенной коллекции оружия покойного маршала. Ценность ее заключалась не в раритетных клинках, а в эфесах, украшенных бриллиантами, рубинами и алмазами большой цены. Ястреб прикинул, что если бы наследник знал об этой коллекции, он бы выковыривал камушки и безбедно жил. А раздачу продал, значит, о папенькиных тайниках ничего не знал. До субботы дом оставался в его распоряжении. Можно было и поискать маршальские заначки. Сначала он обошел все комнаты и начал играть за покойного маршала. Куда бы он, Ястреб, спрятал от гуляки сына ценные вещи? Бойлерная, подвалы, первый этаж отпадали. В них проводились ремонтные работы, толкались рабочие. Покойный не директор магазина, и оперов из ОБХСС не ждал. Он должен был спрятать ценности там, куда никто из семьи не мог попасть без его разрешения. Значит, второй этаж. Ястрей посмотрел в спальню. Сурово по походному спал военначальник. Ничего лишнего. Кровать, тумбочка, стенной шкаф, в котором валялись старые стоптанные сапоги, и висела выношенная шинель со споротыми петлицами. Кабинет. Здесь ястребу пришлось повозиться часа два. Он аккуратно все простукал, но ничего похожего на тайник не нашел. Библиотека. Красивая комната. Книжные шкафы занимали три стены между окнами висела старая военная карта с красными стрелами и зубчатыми полудугами вражеской обороны и здоровая картина на которой ощетинившись штыками бежали на врага аккуратные красноармейцы Ястреб внимательно осмотрел шкафы кришки книг были покрыты многолетней пылью створки дверей открывались с натугой и скрипом видимо маршал не очень увлекался чтением а его сынок еще меньше Старый сломанный диван, два кресла из такого же материала не привлекли внимания. А вот панорама битвы за перекоп, в которой покойный маршал командовал полком, заинтересовала ястреба. Трехметровый из полированного дерева ящик стоял на четырех мощных ножках. От ящика шел электропровод. Ястреб посмотрел штепсель, воткнул его в розетку, подошел к панораме, повернул выключатель. Старый электроприбор щелкнул, и панорама осветилась. Ястреб протер стекло и увидел один из фрагментов боя за перекоп. Здесь было все. Сиросиняя вода Сиваша. Миниатюрные окопы и доты. Бежали в атаку крошечные красноармейцы. Вернее, застыли в стремительном броске. Сработало невидимое реле, и вспыхнули красные лампочки разрывов. На стенке была прикреплена серебряная табличка, оповещавшая всех, что панораму подарили своему бывшему командиру-однополчане к двадцатому юбилею штурма Перекопа. Миниатюрный эпизод боя производил впечатление, и Ястре побругал матерном маргинального сынка, бросившего отцовскую реликвию. Он даже не стал осматривать ящик панорамы. Тайник рядом с проводами мог сделать только сумасшедший. Оставалась последняя комната, бильярдная. Он вошел под ее стеклянный потолок и понял, искать надо здесь. Неизвестно почему, но он почувствовал это. В 52-м он брал квартиру одного директора магазина. Слава богу, что торгаш с семейством грел кости на южном берегу Крыма. Наводка была точной. В квартире должно было находиться больше ста тысяч. Целое состояние по тем временам. Целый день он с подельником шмонал двухкомнатный директорский терем. Поднял половицы, стены простукал. Пустой номер. Уставший от трудов праведных, он зашел на кухню попить воды. И сразу почувствовал, деньги здесь. В углу рядом с раковиной стоял редкий по тем временам предмет роскоши. Холодильник, газоаппарат. Они вытащили его и отвинтили заднюю стенку на пол посыпались пачки денег. И сегодня он испытал похожее чувство. Словно чей-то голос кричал ему «Здесь! Здесь!». Он нашел тайник через час. Замаскировал его маршал в стене, а там, где находилась пирамида для бильярдных Киев. Первое, что он увидел, был знаменитый етаган мира Бухарского, эфес которого обрамляли 10 крупных рубинов и изумрудов. Ястреб читал о нем в журнале «Знание. Сила» в статье о бесследно исчезнувших сокровищах. Слышал рассказы многознающих старых воров. Редкая это была вещь огромной цены. Ястреб выбрал пять клинков с дорогими эфесами, а остальное положил на место и закрыл тайник. Камушки он вынят из гнездышек и сдаст кому надо. После такого навара ему играть в игрушки с умником больше незачем. На три жизни он себя обеспечит.